Два предмета на ясеневом столе привлекли особое внимание цвета. Небольшая, в фут длиною, черная палочка, один из концов ее объявила несколько раз золотая змейка с рубиновыми глазами, а также шар величиною в крупное яблоко из литого мутного стекла или полупрозрачного камня, похожего на нефрит, опал, или на серданикс. Палочка была тяжела, как свинцовая или налитая ртутью, и чрезвычайно холодна на ощупь. Шарж, когда его взял в руки, цвет поразил его своей легкостью, хотя не было сомнений в том, что он состоял из сплошной массы. От него исходила странная, точно живая теплота, и в глубине его, в самом центре, рдел странный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 Выцвечими рыжими чернилами, очевидно гусиным пером, чётким старинным почерком с разделёнными буквами в словах, с н похожими на т и д на п, тем характерным почерком конца XVIII столетия, который так наивно схож с печатным курсивом того времени, было очаровательно красиво выведено. Сия книга замет наблюдений и опытов Начита отставным лейтенант гвардии порутчиком князем Никитой Фёдоровичем Колязиным апреля 11 дня 1789 года в усадьбе Свистуны Колязинской вотчины Пензенской губернии. Несколько ниже, посредине страницы, круглым почерком Николаевских времён С множеством завитков над большими буквами и с закорючками на хвостах выступающих букв, вроде Р, Д, У, З и тому подобное, стояла всяю книгу, разыскал на ларке у Сухаревой башни 24 апреля 1848 года и того же числа приступил к её продолжению дворянин Сергей Эрастович Гричухин. Москва Сивцев Вражек свой дом. И ещё ниже мелким, лёгким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком умницы, купца, фантазёра и математика. По мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоценённый дар моим учителям и друзьям. Надворный советник Аполлон цвет. 1899 год, апреля 3-го. Усадьба Червоная Черниговской губернии, Стародубского уезда.